Глава 47, Москва. Четверг. Двадцать два Саблин был удивлен. Правильнее даже сказать — шокирован. Несколько секунд он стоял, молча смотря на Кондратьеву. Бойко тревожно переводил взгляд со следователя на женщину и обратно. «Простите», — произнес наконец Саблин. «Вы сказали статуэтку у Филиппа Смирнова, писателя». «Да, верно», — ответила Лиза. «Откуда вы его знаете?» «Мы когда-то учились вместе». «Как к нему попала статуэтка?» «Я встретил его несколько дней назад, и он рассказал, что собирается ехать в Индию». Мы разговорились. Филипп назвал город и отель, где остановится. Сначала я не собиралась ему отдавать статуэтку, но потом, когда мою квартиру перевернули вверх дном, мы с Федором Семеновичем придумали план». «Я забрала статуэтку из сейфа и отправила ее экспресс-почтой в Индию, в отель Смирнова. В тот день, когда состоялся прием в индийском центре, статуэтки уже не было в городе». Саблин молчал. Такого поворота он не ожидал. А главное, следователя буквально обескуражило то, что в деле вновь появился Смирнов. «То есть вы намеренно сказали Даршану «статуэтка в сейфе»?» «Да». «Я не знаю, кто стоит за всем этим, поэтому Федор Семенович посоветовал всем говорить одно и то же. Нам показалось, это будет убедительно, когда случится отравление. Тогда ни у кого не останется сомнений, что статуэтку украли, ведь сейф окажется пуст». «Да уж», — согласился Саблин. «Но какой у вас дальше план? Что Смирнов должен сделать со статуэткой? Он в курсе всего?» «Нет-нет, Филипп ничего не знает». Лиза покачала головой. — Федор Семенович должен был уехать в Индию, найти Смирнова и забрать у него статуэтку и отдать господину Тховалу. — Этот Тховал в курсе, что статуэтка у Смирнова и Виджетунга приедет в Индию? — Да, я позвонила по телефону из записной книжки дяди. Подошел мужчина, я передала ему информацию про статуэтку. Саблин вздохнул. — Понятно. Лиза раздраженно пожала плечами. — Мне уже все равно, — сказала она резко. Я устала. Лучше бы я вообще никогда не видела эту проклятую статуэтку. Вы не представляете, что мне пришлось пережить. А монах меня буквально сводил с ума. Глаза девушки расширились от страха. «Монах?» «Да, он преследовал меня из-за статуэтки!» Саблин посмотрел на бойка, который пожал плечами. «Глеб, уточни, уехал ли виджетунга?» Лейтенант кивнул, записывая все в блокнот. «И узнай, где сейчас находится Смирнов. Следователь направился к выходу. Женщина явно была травмирована всей этой историей, но картина вырисовывалась понятная, хоть и странная. Вопросов у Саблина пока больше не было. Теперь надо обо всем подумать. Он стал рядом с Бойко, соображая, что еще не узнал у Кондратьевой. За полупрозрачной стеной показался второй силуэт. Через приоткрытую дверь донеслись голоса, и неожиданно один из силуэтов исчез. «Эй, вы куда?» Услышал следователь. Он выглянул из палаты. У дверей стоял растерянный врач, глядя в темноту коридора, по которому бежал человек. Что случилось? Спросил Саблин, но не теряя времени, побежал вслед за удаляющейся фигурой. Бойко выскочил из палаты. Я подошел к двери, а тут кто-то стоял и слушал ваш разговор, заторотворил врач. Я спросил, что он тут делает, а тот тип бросился бежать. Вы его разглядели? Бойко достал телефон. Нет, на нем был капюшон, и все так быстро случилось. Это он или она? Я не знаю. Он просто стоял у палаты. Да, я ж говорю, стоял и слушал. твоешь ж!» Бойко побежал к лифту, надеясь, Саблину удастся поймать незнакомца.